Для Гарри Бичерстоу было очень важно вот гражданская позиция, то, как она видела. Причем не просто всеобщая гражданская позиция, а именно женская гражданская позиция. Она, естественно, будучи дочерью, сестрой, женой священников, безусловно, была очень религиозной женщиной. И всяческая несправедливость, жила она как раз именно в том штате, который был практически вот на границе, и она помогала каким-то образом рабам. Но еще одно событие — смерть сына в 1849 году годовалый сын умер. Она страшно переживала. Для нее это была огромная потеря, огромная трагедия. Вот откуда постоянная семья, которая рушится, а следовательно разрушается дом американский, и смерть сына, когда мать разлучает сына, эти вещи все, все вместе вот породил этот текст. Комментарий историка литературы Ирины Морозовой. Гарриет Бичерс Хижина дяди Тома.